Всех требовалось организовать, настроить, ответить на вопросы, успокоить, оказать помощь или направить к другому, кто эту помощь может оказать. А еще пять десятков жителей — это уже пять стражников, которых у меня пока еще не было. Перд, Конрад и все. Филида пропала, а чтобы найти ее, мне потребуется уйма времени.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 А дальше отмечать уже уровни навыка. От новичка до эксперта, в зависимости от сложности выполняемой работы. А также базовые параметры, относительно которых мне предстоит еще переговорить с отшельником. Но если на каждого заводить лист, то мне тетради не хватит. Придется искать бумагу. Я тихонько вздохнул. Как же сложно руководить. Уверенность, что все получится, подпитывалась недавним успехом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 И когда я прибыл, члены воссоединившейся семьи по очереди заключали друг друга в объятья. Елия рыдала, и даже Окит не мог сдержать слез, хотя старательно скрывал их. «Если вы не против, мы ненадолго задержимся у вас. А потом я бы хотел представить Орту, мою супругу». Варда словно выцепил из толпы, и вот рядом с ним уже стоит высокая женщина возраста Елии. Только черные, как смоль, волосы и властный взгляд отличали ее, делая по-своему привлекательной и контрастной Вардо, а также Онию, мою дочь. Девушка была копией матери, черные волосы и темные глаза, но с подцовски мягкими чертами лица, что делало ее женственной, но не такой грозной и властной. Весьма рад, приветствуя новых жителей, я склонил голову.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 И, довольный как прошедшим днем, так и насыщенностью его положительными моментами, я отправился спать. На совете будет решаться множество вопросов. Стоит выспаться.